Глава одиннадцатая. Сделала я это вовремя. Едва я успела шмыгнуть за створку, как из холода долетели грубые мужские голоса. Во, блин! У-у-у, ё-моё! Повезло! В наше дежурство! Премии не дождаться. Слышь, Петька, а когда смена? Через час. Супер! Поселок пустой? Ага, Сдадим смену и уйдем, молча. Но не видели мы труп. Ты че, Ленька? Дальше слушать разговор я не стала. Очень осторожно, вознося молитвы, чтобы не скрипнула половица, я кралась вперед и вдруг сообразила. Паркета нет. Под ногами голый бетон. Отсутствуют и обои, люстры, мебель. Вместо потолка над головой железная сетка, приделанная к перекрытиям внутри таунхаус оказался не отделом оставалось лишь удивляться как тут жила анна михайловна без кровати кухни туалета обустроенной в доме была лишь прихожая но не могла же старуха спать на голошнице да и не поместиться ей там продвигаясь осторожнее мыши я добралась до черного хода и высунула нос наружу никого впереди маячил лес левее бежала тропинка И я, бормоча про себя благодарности Всевышнему за то, что у джипа спустило колесо, а потому машина не стоит перед домом, и охранники не знают о моем присутствии, помчалась к шоссе. Автомобиль оказался обут. Чумазый мастер взял деньги и сурово велел. «Поезжайте осторожно, тут постоянно народ шины уродует. Стройка, вот и валяется всякая хрень. Гвозди, осколки. За день машины три ко мне заруливают». «А давно рокот возводят?» – спросила я. Механик почесал затылки. «Это который поселок? Их тут два. У леса. Года три, небось», – равнодушно сообщил он. «Он еще не построен?» не -е -е", протянул дядька. «Думаю, не скоро хозяева новоселье отпразднуют. У них проблемы с правами на земле вот и законсервировались. Взятку чиновникам не дали, те кислороды перекрыли. Правильно поступили. Раз богатый – плати». Ограбили народ, а теперь их трясут. Закон общей подлости. А вы чего интересуетесь? Из чистого любопытства, – прошептала я и полезла в джип. – Девушка, – окликнул меня механик, – осторожнее, кроссовки угваздали, сейчас в машину грязи нанесете. Я посмотрела на обувь. Действительно, она вся в строительной пыли, значит, мне ничего не привиделось, ни таунхаус, ни убийство Анны Михайловны. На груди заверещал мобильный. Подавив желание зарыдать в голос, я схватила трубку. — Виола, любовь моя, как настроение? — заботливо осведомился Алек. Все ли в порядке? Не нужна помощь? На долю мгновения я опять испытала желание разрыдаться и закричать «Скорее, сюда!» Но остатки самообладания заставили меня ответить. — У меня все супер, никаких проблем. — Отчего голосок странный? Не успокаивался Алек. «Рот едой набит». «Пардон, я помешал тебе ужинать», расстроился Мальков и тут же с нескрываемым ужасом воскликнул. «А где ты вечеряешь? Надеюсь, не купила шаурму? Я в приличном ресторане, поглощаю рыбу до раду». «Фу», выдохнул Алек, «а то у нас позавчера писатель Киркин отравился. Знаешь такого?» «Простите, нет». «Хороший фантаст». «Болтал Мальков. Стабильный интерес у СМИ вызывает. Угораздило же его. У вокзала блинчик с грибами купить. Ну вообще! Ни в какие ворота не лезет!» Пошел жену встречать, жрать захотел и на уличную хавку польстился. «Чума!» Скрутило через полчаса. До дома добраться не успел. Увезли на скорой прямо с площади. Такой геморрой теперь. В клинике осведомитель желтухи был. И понеслось!» От одних заголовков нашего хозяина и желудка сцапало. Издательство «Марка» не платит Киркину денег, поэтому он питается отбросами, Киркин бомжует, фантаст обречен жрать собачатину из-за жадности издателей. Ну при чем здесь шавки? Блинчик с грибами был. Но за тебя я спокоен. И еще позвоню. Чмок-чмок. Я опустила трубку. Аппарат повис на цепочке. Собрав кулак силу воли, я выехала на шоссе, добралась до Москвы, свернула на Новорижскую трассу и решила выпить чашку кофе на бензозаправке. Кофе слегка отрезвил, ко мне вернулась способность соображать. Я не убивала Игоря Гаврилина, вернее не помню, чтобы совершала подобное действие. Интересно, существует лекарство, выпив которое вы теряете время на разум и память? Скажем, вы способны передвигаться, но потом не можете припомнить ничего. Вдруг меня поели подобным препаратом. Я вышла с тусовки Бустиновой вместе с Гаврилиным, а потом... Нет, не подходит. По словам Анны Михайловны, я посещала Игоря раньше. Но ведь я не сумасшедшая и хорошо знаю, моя нога ни разу не ступала в его таунхаус. Откуда там мои вещи? Не знаю». Лена Петрова принесла. Она похожа на меня во всем, и это ее запечатлела кассета. Может, зря я испугалась? Существует экспертиза, которая даст заключение на пленке не Виола Тараканова, а ее двойник. Наверное, следовало заполучить запись и отнести ее к специалистам. Каким именно образом? Да вульгарно выкупить компромату Викторовой. Но Анна Михайловна требовала неслыханные деньги. Ей затмила разум статья в гламурном издании. И кто убил старуху? Я. Иного ответа нет. В холле мы находились вдвоем. Входная дверь не открывалась. Она распахивается с противным скрипом. Значит, извне в здание не проникали. Внутри никого, кроме нас, не было. Я бежал по неотделанным комнатам и обратил внимание, что даже лестница на второй этаж отсутствует. Следовательно, наверху пусто, туда никак не попасть. А дверь черного хода оказалась закрыта изнутри на крючок. В таунхаусе в момент кончины Анны Михайловны находились два человека – старушка и я. У кого был мотив для убийства? У меня, которую бабка пыталась шантажировать. У кого пистолет? У меня. Чьи на нем отпечатки? Мои. Это хорошо, что я успела удрать до появления охранников. Кто убил несчастную женщину? Я. Но я ее не убивала и пистолета с собой не имела. Он самым таинственным образом очутился в моей руке в момент убийства Викторовой. Сердце начало бешено колотиться. В умопопрочении я схватила со стола корзинку с хлебом и стала заглатывать куски белого мякиша, безвкусного, словно вата. Когда на дне плетенки остались считанные крошки, я взялась за телефон. Сейчас позвоню Алику. Он обещал разруливать мои проблемы, вот пусть и напряжется, но в тот же момент я отпустила аппарат. Нет, нельзя. Одно дело конфликт с желтухой и объяснение, что Киркин слопал на улице тухлятину из чистой глупости, и совсем другое – убийство. Это слишком серьезно. Узнав, в какую кашу я влипла, Алекс схватится за голову и полетит к коммерческому директору Марка. А тот человек, крутой и жесткий, мигом заявит, не нужна нам маленькая писательница с большими проблемами. Решение о раскрутке Виоловой отменяю, ищи новую кандидатуру на роль звезды. И я останусь за бортом, не успев вкусить настоящей славы и не получив больших денег. А мне, если честно, хочется и того, и другого». Кстати, не верьте людям творческих профессий, когда они, закатывая глаза, цедят сквозь зубы. «Да чего надоели эти фанаты? Я устал от работы, не хочу денег!» Такие заявления всего-навсего кокетства. «За каким чертом ты полез на сцену или начал писать? Да из желания самовыразиться!» Но это лишь одна сторона правды, а вторая выглядит так – слава и деньги. И если бы второй стороны не существовало, почему тогда столь распространена среди интеллигенции зависть? Отчего певцы и литераторы, актеры никогда не хвалят друг друга, а наоборот говорят гадости? По какой причине у журналистов капает яд с перьев? Если вы хотите самовыражаться, никто вам не мешает. Но, увы, вопрос упирается в славу и деньги. Трудно пережить, если эти две – жар птицы в чужих руках. И я тут не исключение. Наверняка я элементарно завидую и Смоляковой, и с огромной радостью займу место, которое освободила писательница, перебежавшая в другое издательство. Раз судьба подкинула шанс, надо использовать его на всю катушку. Но... Ну-ка, Виола, вспомни, как Алик сто раз повторял «Никаких скандалов!» А тут убийство, пистолет, любовник, шантажистка! «Девушка, хотите есть?» — крикнула из-за стойки барменша, увидев пустую хлебницу на столе передо мной. «У нас свежие пирожные!» Я вынурнула из мыслей. «Где нахожусь?» «Сижу на заправке, пью гадкий кофе». «Эклер возьмете или картошку?» — настаивала продавщица. Я встряхнулась, словно попавшая под дочь собака. Слабость и растерянность испарились без следа. «Я хорошо знаю, до вершины добирается только упорный человек, кто, падая, поднимается и, срывая ногти, лезет дальше. Пусть вас за пятки хватают шавки, пусть они лают вам вслед, пусть жизнь подставляет под ножки, не сворачивайте с выбранного пути и непременно добьетесь своего». Другой вопрос, понравится ли вам в одиночестве маячить на вершине. Но это можно понять лишь, когда допрешь до пика. Ноги понесли меня к выходу. «Девушка, ключи забыли!» – заорала барменша. Я вернулась, схватила связку и побежала к машине. Абсолютно точно уверена, с Гаврилиным я незнакома. Викторову не убивала. Кто задумал спектакль? Какую цель он преследует? Зачем впутали меня? Кому принадлежит голос? Вот отвечу на эти вопросы и доберусь до организатора аферы. Времени мало, на кону слишком большая ставка. Мое доброе имя, слава и деньги. И надо соблюдать крайнюю осторожность. Мистер Икс не должен знать, что жертва, деморализованная рыба, превратилась в ловкого и хитрого охотника. Посмотрим, кто кого. Пока, правда, счет не в мою пользу, но жизнь быстро меняется. Главное не ныть, не стонать, не жаловаться, а стиснув зубы, идти вперед радуюсь что временно живу дома одна, я села в своей комнате у стола и стала размышлять. Какие зацепки я имею? Во-первых, звонок из рекламного агентства «Панда». Хорошо, отработаю эту линию до конца. Есть еще один крючок. Кто хозяева коттеджей в Рокоте? В риэлторской конторе, торгующей таунхаусами, непременно должны знать их фамилии. Может, танцевать от этой печки? Сделав пометку в блокноте, я погрызла ручку и нашла третью зацепку. Продавщицей Яне приходила пожилая дама, прикинувшаяся моей фанаткой. Она купила в Игопе тот же набор косметики, что и у писательницы Виоловой. Маленькая деталь, у меня нет близких подруг пенсионного возраста. Можно, конечно, предположить, что тетка обычная фанатка, решившая пользоваться средствами, которые любит ее кумир. Подробная человеческая страсть широко распространена, и бизнесмены вовсю ей пользуются, приглашая рекламировать свой товар звезд. Но Эгоп – крохотная фирмочка, и я ни разу никому из интервьюеров не сообщала ее название, да меня и не спрашивали о таких вещах. И откуда старуха узнала про Эгоп? И потом в ванной у Гаврилина обнаружился полный набор «Кстати». Чуть не упав, я вскочила со стула, кинулась к шкафу и принялась вышвыривать из него вещи прямо на пол. «Где пижама с кошками? Где?» Телефон, покачивавшийся на груди, издал противное подпискивание прося покормить его. Я сняла сотовый, положила на тумбочку, воткнула в отверстие зарядку и продолжила поиски. Спустя час пришлось признать, уютной пижамы нигде нет. В гардеробе на полке лежал другой вариант одеяния, нежно-голубой, с изображением собачьих морд. Бачок для грозного белья зиял пустой. Также выглядела корзинка, куда мы складывали неглаженные вещи. Засучив рукава, я проверила вещи Кристи, Томочки, Олега и даже сделала обыск гардеробной Семена. Уютный домашний костюмчик словно растаял в воздухе. На слабых ногах я спустилась вниз, заварила себе чай и притащила кружку в спальню. В изнеможении рухнула на кровать. Еще чуть-чуть, и я поверю, что собственноручно отвезла пижаму к Гаврилину, чтобы не мерзнуть во сне. Вот как далеко зашли наши отношения. Ну, согласитесь, если одеваетесь в присутствии мужчины невротическое белье с кружевами, а в байковую хламиду, это свидетельствует о давней связи. Раздался резкий звонок, я открыла глаза и рывком села. На тумбочке подскакивал подсоединенный к зарядке мобильный. «Алло!» – испуганно ответила я. «Ха -ха, «Я знаю все!» – противно засмеялся мистер Икс. «Что?» – спросила я, пытаясь подавить рвущуюся наружу злость. «Нехорошо убивать старушек!» «Это не я!» «А кто?» «Не знаю!» – мистер Икс хохотнул. «Похоже...» Ты вошла во вкус. Сначала Гаврилин, теперь Викторовна. Это не я! Хватит, нести чушь! Где пистолет? В реке, проблеила я. В какой? Удивился мистер Икс. Не знаю, то ли в Яузе, то ли в Москве выбросила, когда проезжала по набережной. Мистер Икс помолчал и вдруг сказал: Врешь, ты не ехала мимо воды! Вот на бензоколонку заруливала, кофе там пила. «Откуда вы знаете?» — поразилась я. «Неважно, не смей лгать!» «Ладно», — прошептала я. «Так где оружие?» — повторил вопрос мистер Икс. «Дома. А конкретно?» «Под матрасом моей кровати». «Не ври!» — оборвал мистер Икс. «Оно еще в сумке. А чего ты его не выбросила?» «Забыла, – честно призналась я. – Завтра уничтожу». «Не смей! Положи к себе под матрас! Не послушаешься, получишь неприятности!» – пригрозил мистер Икс. «Ладно, ладно!» – живо согласилась я, изображая покорность. Страх прошел, осталось желание обыграть мистера Икс, поймать его, прижать к стене, вывести на чистую воду. «Завтра отдам новый приказ!» – зашипел мистер Икс. «Помни, ты под постоянным наблюдением!» «Ой-ой-ой!» – ой, театрально захныкала я. Из трубки понеслись гудки. Я положила телефон на место. Сон пропал. Обдумывая, как искать подходы к мистеру Х, я совсем забыла про пистолет, поэтому сейчас встала, с большой осторожностью вынула из шкафа сумку, вытащила оружие и замерла около дверцы. «Минуточку!» «Мистер Икс постоянно повторяет, я слежу за тобой. Я считала, что он пугает меня, а оказалось, он не врет. Откуда таинственный незнакомец узнал, что я заезжала на бензоколонку, а еще непостижимым образом углядел, что пистолет остался в сумке? Неужели преступник столь проницателен? Он экстрасенс, колдун?» Простите, но я не верю в чертей и людей, способных взглядом проникать сквозь стены. Есть лишь один ответ на вопрос. За мной подсматривают в прямом смысле этого слова. Джип ведет специалист, а за спальней наблюдают из леса. «Нынче имеется замечательное шпионское снаряжение, например, бинокль, при помощи которого легко рассмотреть усы у таракана, бегающего в километре от вас. А я обладаю дурной привычкой не закрывать с наступлением темноты занавески». И тут я инстинктивно дернулась в сторону окна и открытой балконной двери, но усилием воли погасила порыв. «Ну, Вилка, собери в кулак свои актерские способности и начинай спектакль». Навесив на лицо испуганное выражение, я с пистолетом в руке принялась метаться по спальне, изображая крайнюю растерянность. Сначала просто бегала из угла в угол, потом залезла в шкаф, замотала оружие в ночнушку, засунула сверток поглубже на полку и вынула другую сорочку, скрученную комком. Нервно оглядываясь, приблизилась к кровати, приподняла матрас, сунула под него пустышку, легла, вскочила, легла, вскочила, У наблюдателя должно сложиться четкое впечатление, что глупая писательница, автор тупых детективов, напугана до потери пульса. Жертва выполнила приказ мистера Икс, но теперь она панически боится укладываться в постель. Оно и понятно, вдруг пистолет выстрелит. Разоргав сцену блондинка и орудие убийства, я схватила мобильное одеяло-подушку и пошла в спальню Кристи. В отличие от меня, девочка практически никогда не поднимает жалюзи. Сколько раз Томочка в сердцах восклицала. «Ты ослепнешь! Нельзя сидеть совой!» «Мне светло!» – упорствовала Кристи. «Я хорошо вижу экран компьютера!» Если наблюдатели изучили дом со всех сторон, то они в курсе, что круглые окна на втором этаже вечно занавешены непроницаемой материей. Все логично. Я положила, куда велели пистолет, испугалась и пошла спать в другую комнату. «Ну, мистер Икс!» «Погоди, у меня теперь есть свой замечательный план».